Мурасаки, Юки, Алтина, Принцесса Меча, Том 13. Пролог, Переговоры с Элеонор. 851 год Империи, 23 августа. Около города вол аллен в 30 ли к югу от столицы Версаль, простиралась залито светом заходящего солнца равнина. Тканный зонтик летел по небу. В глазах маленькой девочки, чьи руки пару мгновений назад его держали, наливались слёзы. «Ха!» Элеонор погладила ее по голове. «Не волнуйся по мелочам, Ренуар. Ты не поранилась?» Маленькая девочка кивнула. Регис уже изучил дом Терезы Ливерт, поэтому знал, что так зовут их третью дочь. «Значит, эта девочка не служанка, а ее младшая сестра». Взяла ли Элеанор с собой сестру, чтобы за ней приглядывать... или решила держать ее рядом с собой, чтобы попутно ее многому научить. Дам-маркиза Тереза Леверт славился как богатый род торговцев с юга. Регис деликатно предложил. «Позвольте нам помочь вернуть ваш зонтик». «Прошу простить, Регис». «Вовсе нет. Давайте пройдем в палатку». По всей видимости, разговор займет некоторое время. Поклонившаяся Леонор последовала за ним. Маленькая девочка по имени Ренуар пошла следом. Регис попросил свободных солдат вернуть зонтик. Во временной палатке стоял у стола шесть стульев. Регис вытянул пару и сопроводил Элеонор и ее сестру к их местам. Знать правила и этикеты являлась традицией для мужчин Белгарии. Пусть в стране было патриархальное общество, все мужчины с молодо обучались галантному отношению к женщинам. В палатке были только Регис, Элеонор и Ренуар. Ладно, так какова ситуация? Все началось после окончания войны с Высшей Британией, когда скончался предыдущий император. Элеонор говорила в мужской манере. Причина крылась в том, что в империи Белгария бизнесом, политикой и военными вопросами занимались исключительно мужчины. Поэтому ей приходилось соответствовать им, по крайней мере, манерой общения. После кончины. Хм. Орегес задумался о произошедших событиях. Инцидент, случившийся в июне. Прошло более трех месяцев, но пережив столько событий, он мог сказать, что для него прошло три года. Император Латреил. В то время он по-прежнему являлся фельдмаршалом и, надавив на Министерство по военным вопросам, отдал приказ. Вкратце он хотел, чтобы мы ему дали денег. Налог? Ха. Он дал что-то взамен. Нет. Этот налог был наложен под прикрытием войны с Высшей Британией. По сравнению с Западом и Центром, Юг остался относительно невредимым, поэтому они хотели, чтобы мы оказали финансовую помощь». «Понятно. Весьма разумно», — отметил Регис. «Не только из-за войны. Наводнения, засухи или эпидемии никуда не делись, и поэтому вполне естественно, что области, пострадавшие от немилости природы, нуждались в поддержке. Такую помощь могли оказать только крупные страны с обширными землями». Элеонор вздохнула. Я разделяю мнение, что обеспечить помощь землям, охваченным военными действиями, верное решение. И в наших силах сделать все, что возможно. Однако только в том случае, если нас самих не затронет войной. Вполне справедливо. Но через некоторое время после приказа налоги, мы получили сообщение о гибели шестой супруги Эхапрасии. Да. Эхапрасия и Император оба убиты Лутриилом. По словам королевского коммергера Бекларда, именно шестая супруга спровоцировала его. подумал Регис. По причине принадлежности супруги к королевству Эстабург с Востока отношения между нашими странами резко испортились. Империя Белгария в течение долгого времени находилась в состоянии войны с королевством Эстабург и только благодаря свадьбе с императором удалось заключить мирный договор. Неудивительно, что несколько дней назад произошли первые стычки на границе. Регис получил отчет от седьмой армии черных рыцарей на Восточном фронте. Они одержали победу в битве у форта Хапорт, также к отчету прилагалось благодарственное письмо от командующего форта. Но, несмотря на хорошие новости, Регис чувствовал вину. Командующим форта Хапорт была внучка покойного командующего Седьмой й армии генерал лейтенанта Баргуизона. Некоторое время назад он погиб в сражении при Лефресандже против армии Высшей Британии. В то время Регис, как стратег пограничного полка, мог лишь наблюдать позади. «Я ничего не предпринял, чтобы его спасти». Регис был преисполнен самобичевания, договорився на лучшие стратегии до начала сражения, все пошло бы иначе. И с тех пор мнение Региса ничуть не изменилось. Давным-давно подобная трагедия уже имела место быть. Все началось с отвергнутого предложения на поле боя, это привело к гибели Маркиза Теннесса. Мог ли он предотвратить жертвы? Минимизировать потери? Или, что более важно, избежать бессмысленных сражений. Регис сожалел о каждом сражении, в которое был вовлечен. Элеонора спросила. «Итак, разве сэр Регис уже не понял, какое отношение сражение с королевством Стабург на востоке имеет к югу?» Хм, вероятно, связь кроется в династическом браке между Эстабургом и империей Испания на юге». «Ты и правда знал об этом, как и ожидалось от сэра Региса. Но такого рода сюжеты часто встречаются на драматической сцене». Как-никак опасно использовать членов королевской семьи и дворян Белгарии как действующих лиц, поэтому многие сценаристы берут за основу персонажей из других стран. Раз вы упомянули сцену, не так давно я видела спектакль с подобной историей. Уверен, выступление было зрелищным. Пусть Регис читал сценарии спектаклей раньше, ему ни разу так и не выпал шанс лицезреть представление лично. Билет стоил недельную зарплату штабного офицера пятого ранга, И, конечно, такая цена была неподъемной для бедных крестьян. Теперь же проблема крылась не в деньгах, но в том, что он не мог выкрыть время, чтобы спокойно сходить в театр. Элеонор продолжила. «Империя Хиспании открыто высказывает свои подозрения, что супругу их опрасию на самом деле убили». «Оу». «Хиспания не вторглась сама, но благодаря их поддержке Рури без чего-либо разрешения перешла границу». «Я знаю об этом». Так как новость о захвате города Грибовар армии Высшей Британии подняла большой переполох, известие о том, что армия теократии Этрурии прошла южные укрепления, никто не заметил. Тогда я думал, что их легко отразят. Однако крепкий форт на границе потерпел поражение, и даже Ригис был удивлен. Конечно, я совсем не разбираюсь в военных вопросах. Но по слухам в 6-й армии был рыцарь, присланный из центра, чьи способности оказались более выдающимися, чем у командующего. Но позднее того рыцаря вернули в Первую армию, что и могло являться причиной последующих неудач. Понятно. Тем рыцарем был барон Замарута. а, -а, -а. Регис хлопнул себя по колену. Так звали нового командира рыцаря Белых Волков Первой армии. Не с примым оставался факт, что он был чрезвычайно талантлив и на переговорах, и на поле боя. Как союзник он сильно бы помог. Сарегис, вы его знаете? Прежде я встречал его на поле боя. Такого человека мне бы не хотелось видеть в своих врагах. Кстати, вы упомянули, что его отослали назад с юга? Да. После его ухода шестая армия проиграла сражение и потеряла большой город Симбион. Для нас это важный торговый центр. Теперь темы сошлись. Югу приказали поддержать районы боевых действий, но теперь их самих затронула война. Объясните ситуацию Министерству по военным вопросам. А... Министерство уже распущено, и теперь Первая армия взяла на себя управление. Вы уже объяснили им ситуацию? Конечно. Но они думают, что раз наша семья на юге владеет обширными землями, боевые действия в одной лишь области вокруг Симбиона не вызовут больших трудностей. Разве это не так? Пожалуйста, скажите мне откровенно. Если в ближайшем будущем положение дел не изменится, наша прибыль снизится на 10%. Какое неловкое число. «Если речь только о единоразовом сборе, вопросы как такового можно сказать и нет. Однако, если мы пойдём навстречу, для меня не нетрудно догадаться, что дальше им потребуется больше. Если врага не откинут, я не смогу согласиться со всей уверенностью». Хм... Регис сложил руки и глубоко задумался. Была высока вероятность, что сказанное окажется правдой. Лет Рейл хотел расширить линии фронта, и чтобы достичь своей цели, он пойдет на внушительное увеличение налогов. Элеонор вздохнула. «Они не могут даже свои территории защитить, и все же требуют деньги, как бандиты. Будучи главенствующим на юге аристократическим домом, мы не можем принять налоги, наложенные на нас на таких условиях. Даже если мы продержимся, наша частная армия ограничена в количестве. В худшем случае нас заклемят предателями. Их первой цель может стать не вторгшейся Этрурия, а мы. Это благоразумное проявление осторожности». Ренор, которая все это время молча слушала, внезапно выглянула наружу. А, кажется, за пределами палатки поднялся шум. Регис встал. Вряд ли такую реакцию можно ожидать на солдата, возвращающего детский зонтик. Что произошло?